Голова Мунро снова упала на грудь. И он уже начал погружаться в то состояние оцепенения, из которого его вывела предыдущая сцена, когда молодой француз, о котором упоминалось раньше, решился слегка дотронуться до его локтя. Когда ему удалось обратить на себя внимание, погруженного в печаль старика, он указал ему на группу молодых индейцев, несших легкие, плотно закрытые носилки, а затем поднял руку вверх, показывая на солнце. «Я понимаю вас, сэр», — проговорил Мунро с напускной твердостью. «Я понимаю вас. Это воля неба. Я покоряюсь ей. Кора, дитя мое!» «Если бы молитвы убитого горем отца могли иметь какое-либо значение для тебя, как счастлива была бы ты теперь!» «Идемте, джентльмены!» — прибавил он, оглядываясь вокруг с величественным видом, хотя страдания, искажавшие его измученное лицо, были слишком велики, чтобы он мог скрыть их. «Наш долг выполнен!» «Идемте отсюда!» Хейвард повиновался приказанию, заставившему его удалиться от места, где он чувствовал, что каждое мгновение может потерять самообладание. Пока его спутники садились на лошадей, он успел пожать руку разведчику и повторить уговор встретиться с ним в рядах британской армии. Потом он вскочил в седло и, пришпорив коня, подъехал к носилкам, откуда доносились тихие, подавленные рыдания Алисы, единственный признак ее присутствия. Таким образом, все белые люди, за исключением соколиного глаза, Мунро с опущенной на грудь головой, Хейвард и Давид, ехавшие в грустном молчании в сопровождении адъютанта Манкальма и его свиты, проехали перед доловарами и вскоре исчезли в густом лесу. Но Делавары не забыли тех, с которыми их связало общее горе. Многие годы спустя в их племени все еще ходила легенда о белой девушке и молодом воине-магиканине. Через разведчика они узнали впоследствии, что седая голова вскоре умер, а щедрая рука отвез его белокурую дочь далеко в селение бледнолицых где она, наконец, перестала лить слезы, и лицо ее снова начало озаряться улыбкой. Но это событие уже поздних лет, а пока Соколиный Глаз вернулся к месту, куда его влекло с неотразимой силой. Он поспел как раз вовремя, чтобы бросить прощальный взгляд на Ункаса, которого Деловара уже облекли в его последнюю одежду из звериных шкур. Индейцы остановились, чтобы дать разведчику возможность бросить долгий, любящий взгляд на черты усопшего. Потом тело Ункаса завернули с тем, чтобы уже никогда не открывать. Выступила процессия, похожая на первую, и все племя собралось вокруг временной могилы вождя. Временной! Так как впоследствии его останки должны были покоиться среди останков его соплеменников. Делавары шли к могиле Ункаса. Вокруг новой могилы были те же серьезные, опечаленные лица, царило тоже гробовое молчание, наблюдалось тоже почтительное уважение, как и у могилы коры. Тело покойного было помещено в сидячем положении, в позе, выражавшей покой, лицом к восходящему солнцу. Вблизи него были положены орудия войны и охоты. Могилу зарыли и приняли меры, чтобы защитить ее от нападения диких зверей. Погребение было окончено, и все присутствующие обратились к следующей части обряда. Чингачгук снова стал предметом общего внимания. Он еще ничего не говорил, а между тем все ожидали услышать что-нибудь поучительное от такого мудрого воина. Сознавая желание народа, суровый и сдержанный воин поднял голову и открыл лицо — до тех пор скрытые в складках одежды, и твердым взглядом обвел всех присутствующих. Его крепко сжатые выразительные губы раскрылись, и в первый раз за всю долгую церемонию голос его прозвучал так, что был слышен всем. «Зачем печалятся братья мои?» — сказал он, смотря на скорбные угрюмые лица окружавших его воинов. О чём плачут мои дочери? О том, что молодой человек пошёл на счастливые поля охоты, что вождь с честью прожил время своей жизни. Он был добр, он был справедлив, он был храбр. Кто может отрицать это? Маниту нуждается в таком войне, и он призвал его». Что же касается меня, сына и отца Ункаса, то я, лишенная хвои сосна на просеке бледнолицых. Род мой удалился и от берегов соленого озера, и от доловарских гор. Но кто может сказать, что змей племени позабыл свою мудрость? Я одинок. «Нет, нет!» — крикнул Соколиный Глаз. Он все время пристальным взглядом смотрел на строгие, словно застывшие черты своего друга, сохраняя самообладание, но тут не выдержал. «Нет, Сагамор, ты не одинок! Мы, может быть, различны по цвету кожи, но нам суждено идти по одному пути. У меня нет родных, и я могу сказать, как и ты, «Нет своего народа!» «Ункас был твой сын, краснокожий по природе, и, может быть, ближе тебе по крови!» «Но если я когда-нибудь забуду юношу, который так часто сражался в битвах бок о бок со мной и спокойно спал рядом в часы отдыха, пусть тот, кто создал всех нас, какого бы цвета мы ни были, забудет меня!» «Мальчик покинул нас!» «Но ты не одинок, Сагамор!» Чингачгук схватил руку разведчика, в горячем порыве, поднятую над свежей могилой Ункаса, и в этой дружеской позе два мужественных и неустрашимых воина склонили голову. Горячие слезы капали на землю, орошая могилу Ункаса, словно капли падающего дождя. Среди тишины, вызванной таким взрывом чувств двух самых знаменитых воинов этой страны, Томинунт возвысил свой голос. «Довольно!» — сказал он. «Ступайте, дети Ленапов! Гнев в монету еще не иссяк! Зачем оставаться Таминунду? Бледнолицыи, хозяева земли, А день краснокожих еще не настал. Мой день был слишком долог. В утро моей жизни я видел сынов Унамис Счастливыми и сильными, А теперь на склоне моих дней Дожил до того, что видел смерть последнего воина из мудрого племени Магикан.